Глава 2. История паниной страсти вспомнилась в связи с туманом, укутавшим лук, с языческой верой пани взглаз и на Здешние крестьяне, исконно крестя лоб двумя пальцами, жили больше лесом и его законами, чем при церковной жизнью. Дед их почему-то любил и легко находил с ними общий язык, за что его уважали. Впрочем, было это давно. Теперь людей с старинной закалки по окрестным деревням почти не осталось. Мальцов посмотрел на огород, взял в чулане старую тяпку и направился к грядкам. Роса промочила кроссовки, они отяжелели, к подошвам липла жирная земля. Это его не остановило. Утренняя прохлады и встающие над лесом солнце настраивали на работу. Луковые перья-переростки полегли на землю и поползли по ней, стремясь вырваться из душного плена сорняков. Солнце спалило их, вытянув за лето все едкие зеленые соки. Соседка тетя Лена вовремя оборвала стрелки. Вопреки ожиданиям, Мальцов навязал семь больших плетенок и повесил за печку поближе к теплу. Мелочь сложил в посылочную коробку, поставил там же на пол — Рядом с луком вскоре повисли косы крупного чеснока. С картошкой провозил с неделю, высушил на ветру в тени старого покрывала, отсортировал, спустил в погреб и разложил по деревянным клетям. Зарыл в песок морковку, собрал ведро свеклы, снял гигантские кабачки. Съездил на велосипеде в магазин за десять километров в большое село Спасское, Накупила корочков, куриных шей, соли, сахару, чая, масла, макарон, муки и помидоров. Целый день потом готовил кабачковую икру, закатал в банке, залил сверху маслом и тоже спустил в подпол. Кабачков на грядках оставалось еще много. Лучше всего уродились тыквы длинные, серо-зеленые шершавые плетья растянулись во все стороны от старой компостной кучи. Над ними зонтами выстроились шеренги листьев лопухов, снизу сквозь траву просвечивали большие желтые огоньки пустоцветов. Яркие и упругие, пузатые, как барабаны погибшего войска, тыквины вольготно разлеглись в густых зарослях, над ними в безостановочном танце толклись тучи плодовых мушек. Мальцов насчитал двенадцать тыкв и порадовался богатому урожаю. Он ел их редко, Любил только добавлять вместе с изюмом в пшенную кашу, но пятна темно-красного и оранжевого, и их большие размеры веселили глаз, придавали огороду солидность. Потом принялся за огурцы. Тетя Лена, дружившая еще с его бабой, принесла два огромных таза огурцов, сажала их по привычке на большую семью, которая вся почти переселилась на лесное кладбище. Она же весной ткнула ему на грядки капустные рассады и все лето следила за ней, как за своей. Дважды опрыскала от гусениц, подкармливала жидким навозом и поила согретой на солнце водой. Кочаны рьяно набирали вес, упругость и восковую белизну. Им полагалось еще постоять до первых заморозков. В детстве мальцов любил наблюдать, как баба священно действовала, засаливая огурцы. Начал с того, что выкопал корень хрена. Затем настриг ножницами его молодые листья, их вытянутые опахала держались на крепком стержне, который не просто сломать рукой. Цветы яркого кобальта, длинные узкие листья хрена были похожи на хвостовые перья сказочной птиц. Нащипал сливовых, черносмородиновых и дубовых листьев. Каждый потер большим пальцем, освобождая от налипшей паутины и прочей мелкой трухи, любуясь как по-разному, но с любовью к строгой симметрии, вырезал им края кремневым скальпелем создатель Эдемского сада. Выбирал только здоровые и большие, дубильное вещество, содержащееся в листьях, делал огурцы крепкими и хрустящими. Начистил горку чеснока. Острое лезвие ножа едва поддевало нежную, не успевшую еще засохнуть перламутровую кожицу. Она легко отделялась от зубка, оставляя на пальцах липкий, острый вкусно пахнущий сок. Принес из огорода ветви укропа, ополоснул их в ведре с холодной водой, стряхнул на пол, словно осветил избу крапилом. По ней тут же разлетелись волны бодрящего укропного запаха. Устелил дно банки листьями хрена, на них бросил половинку разрезанного по длине небольшого волосатого корня. Пока резал хрен, хватанул его едкие флюиды, радостно чихнул, раз, другой помотал головой, разгоняя ударившую в лицо кровь, вытер полотенцем навернувшиеся на глаза слезы. Потом достал сорванные утром огурцы, набравший из воды в тазу ее свежести, аккуратно отделил горькие кончики. Экономия пространства укладывал в банку огурец к огурцу, стараясь не сдавливать пупырчатую шкурку, покрывал каждый слой закладки чесночными зубками, укропом и листьями. Засыпал две столовые ложки крупной серой соли, залил всю студионной родниковой водой и долго всматривался в оттенки зеленого и белого. Следил за мелкими живыми пузырьками, спешившими с дна к узкой горловине банки, где они соединялись с естественной для них средой обитания, издавая на прощание легкие хлопки. Сильные запахи пропитали избу, прочищали мозги, прогоняя из них дурь и болезнь, привезенные из города. Днем, занятый заготовками, мальцов как-то отключался от Дум но вечерами, разжигая печку и глядя в огонь, снова погружался в свою боль. Боль порождала изощренные химеры. Мерещалось Нине на лицо, он пытался вообразить его ужасным, изъеденным, например, проказой или гнойными прыщами, но не получалось. Память рисовала ее то холодной и чужой, то веселой и полной энергии, но всегда красивой и недостижимой. Как удар тока ощущал вдруг ее узкие и длинные пальцы на своем запястье, отчего мурашки пробегали по вздыбившимся волоскам до самого предплечья. Он остро чувствовал, что пока не разлюбил ее. Хотелось позвонить, но отговаривал себя, понимал, что звонком окончательно все разрушится. Еще надеялся, ждал. Нина не звонила. И никто из города не звонил. Далекий лес стоял за окном черной стеной, перед ним, за изгородьем, начиналась веселая спутанная шевелюра березняка, уничтожившего колхозное поле. В блеклой мгле, подступающей ночи, он был один, как перст. Трое постоянных жителей умирающей деревни ничем не могли ему помочь, тишина затыкала уши и потихоньку сводила с ума. Мальцов лежал без сна, глядел в отполированный временем потолок в плотно пригнанные потемневшие доски, разделенные крепкой балкой на ровные половины. Мышь не скреблась в застенке, не лаяла единственная василевская собака ветка. Сосед-сталек всегда неожиданно врубал фонари на столбах около каждого дома. Неживой белый свет взрывал ночь за окнами, начинал слоями сочиться сквозь стекла, расползался по избе, более назойливый и вредный, чем попрятавшаяся в углы темнота. Безмолвие оказалось предвестником катастроф. Он воображал себя, оказавшимся на плоту в самом эпицентре штиля, гнетущего и смертельно опасного, когда барометр падает ниже отметки в 700 мм, предвещая надвигающийся великий ураган. Измотанный в конец фантазиями, он принимался считать подозрительно пропадающие удары сердца и долго не мог найти лучевую артерию и нащупать пульс, и тогда пугался уже по-настоящему. Искал приметы начинающегося инфаркта и находил их, потому что хотел найти вжатой в твердые кочке матрасной ваты, бессонницей и бессилием. Неуклюже тер лопатку, массировал колющую точку на левой груди, вздыхал и стонал, ворочался сбоку на бок, елозил и извивался на простыне под направленными лучами настольной лампы, как голый дождевой черв под жалящим солнцем. Затем вставал, отмерял в рюмку 40 капель корвалола и выпивал махом. Тяжелая смесь валерьянового эфира, мятного масла и едкий дух спирта с примесью барбитурата, угнетая оголенные нервы мозга, разливалась по голове и всему телу, укутывала сердце наподобие ворваний, глушащей на миг разбушевавшиеся волны, на миг же и успокаивала. Желваки на скулах расслаблялись, Тяжесть спадала с век, подушка мягко обнимала затылок и не казалась больше набитой слежавшимся песком. Он стремился к покою, но призраки не давали расслабиться. Ловил себя на позорной мысли, что не думает о новой жизни в Нинином животе, а лишь гадает об отце ребенка, глубоко извленной тещиной издевкой и тут же невыносимо близко возникала она, навеки врезавшаяся в его сердце. Одно гибкое движение тали, и доверчивые родные бедра требовательно прижимались к нему вплотную, твердые соски жалили его в открытую грудь, а пальцы рук сплетались на его затылке. Он таял, как выкачанная рамка в воскотопке — Крупные капли пота затекали с лица на шею, руки взметались, пытаясь обнять ее, но обнимали пустоту. Тут же, озлившись, что так легко поддался соблазну воображения, он вскипал от плахавшего в груди пожара, вытягивавшего влагу из губ, отчего они тут же твердели и покрывались соленый корочкой. «Дед раз не доглядел, и огонь выпарил всю воду в воскотопке», С причитаниями дед сорвал ящик из нержавейки с огня, соты потемнели и потеряли красоту, скрутились и быстро застыли мертвым комом. Мальцов вспомнил тот бурый ком, также затухнув после очередной истерической вспышки. Он хотел уничтожить все прежнее — но никак не мог отказаться от себя, уникального, неповторимого, в прошлом успешного и состоявшегося. И жгло сердце, что так запросто осмеяли, отобрав дело жизни, предали, ни за что не просто обвели вокруг пальца, как дурачка. Они словно подглядели его главный изъян, что сам он в себе не замечал, и ударили точно под левую грудь, где его изводила колющая боль. Снова и снова упрекал себя в гордыне, но тут же избивался, начинал путаться в мыслях, принимался винить во всем их, бесталанных мздоимцев, сук позорных, пакостных нечестивцев. Что мог он предпринять? Где? Когда допустил ошибку? Или все же он прав в своем бегстве? Сила кроется в бездении часто спасавшее прежде живительное чувство слияния с природой, никак не наступало. «Нужно время побороть разлад и хмарь», — бормотал он себе под нос. «Но нужно ли было ему время?» «Место, что было отведено ему на земле, всего лишь точка или даже меньше, песчинка в стеклянной колбе, отмеряющей общее время», — думал Мальцов. Чего ради ничтожной крупицы колотиться о замкнутой стенке? Не проще ли просто сыпаться вместе с подобными ей песчинками вниз, в воронку, что неизбежно унесет их в другое, нижнее, но тоже запаянное замкнутое пространство? А потом, когда колба перевернется, все просто повторится снова. И так без конца. Но ведь за стеклом есть что-то еще? «К чему заботиться о будущем?» — говорил он себе. «Капуста растет, скоро он пойдет за грибами и напасет их на целый год, займет руки и голову, будет нанизывать грибы на нитку и сушить у печки, солить, нажарит и закатает в банке и упрячет в старый грохочущий холодильник. Тепло от печки растекалось по телу. Вставали перед глазами живые картины из «Сновидений», Туган Шуна, высший победителем из поединка с пустыней, белое знамя с черной луной, идиллические крымские пейзажи. Они вклеились в сны из воспоминания студенческой экспедиции, проведенной в скалах над Бахчисараем, давно, когда Нины рядом и в помине не было. Но стоило ее имени промелькнуть в сознании, как она упрямо врывалась в грезы и все начинало нестись по знакомому мучительному кругу. Хотелось зарыться поглубже, закопаться под землю, утратить лицо, но не получалось. Мир крепко держал его и не желал отпустить. — Какую еще тебе надо жертву? — вопрошал он с нарочитым пафосом свое отражение в оконном стекле. Гадкий галогеновый фонарь с улицы бил по глазам. Мальцов задергивал занавеску, но свет протекал в щель, дрожал и корчился в узком луче в натопленном воздухе избы, беззвучно смеялся над ним, как призрак лишённый голоса. Тишина и запахи солений обложили со всех сторон, он пропах ими с ног до головы, словно сам засолил себя в банке. Лёг на бок — хлебнув для спокойствия корвалола, и стал казаться, что это он сам покрывается пузырьками в бродильном рассоле, просто выжидает 3-4 дня, пока рассол доведет его до кондиции. Тогда рассол проварят как следует, снимут пену и обдадут его мальцово крутым соленым кипятком с ног до головы, и он окончательно успокоится, начнет впитывать соль ошпаренной и простерилизованной кожей и набирать хрустость, столь ценимую всеми, кому довелось отведать его соленых огурцов. Пищинг, пищинг бормотал он, смыкая веки, в глазу тут же поселялась огненная точка. Она начинала набухать, разрастаться, пыжиться, заполнять все большее пространство, подменять его собой. Он открывал глаза, утыкался лбом в наволочку, промокал испарина, садился глаголем на постели. Жалость к себе доводила его до исступления. Хотелось молиться, но ни Бога, ни веры в душе не было. Он твердил себе как молитву, что все печали и радости приходящие, что они ничтож, гроша ломаного не стоят, ничтожны и суетны. Твердил и сбивался, слова застревали в пересохшей глотке, путались меж зубов. Отпивал из чашки воду, специально поставленную рядом на столик. Вода стекала по сухому руслу гортани, охлаждая немного жар безумия потом ввалился в належную в матрасе норку и засыпал крепко и без сновидений до самого утра.